Все домашние пали духом. Им оставалось только надеяться, что все в конце концов утрясется. Лишь Питер Хавершам оставался в неведении. Положение секретаря не позволяло ему задавать вопросы на подобные темы ни слугам, ни своему угрюмому хозяину. Питеру было известно только, что произошло нечто ужасное, после чего он получил от хозяина краткое указание организовать переезд всей домашней челяди на некоторое время в Дейнсберри, причем без лишней огласки. Молли принесла чай и поставила на столик около кровати Даниэль. Затем расчесала ей волосы, смыла холодной водой с лица остатки сна и сказала. «Милорд просил сказать ему, как только вы проснетесь, миледи. Вы разрешите?» «Конечно, Молли. Благодарю вас за терпение и преданность. И не бойтесь, что ваше промедление будет иметь какие-то неприятные последствия. Нет, миледи, я не боюсь». Молли, улыбаясь, присела перед госпожой и вышла. Даниэль же принялась за свой чай. Этот горячий и ароматный напиток всегда восстанавливал ей силы, а сейчас они были ей нужны, как никогда прежде. Предстояла решающая схватка с супругом за свою самостоятельность. От результата этой схватки зависела судьба их семейной жизни, которая могла или наладиться, или окончательно рухнуть. Но во всех случаях Даниэль твердо решила не уступать. Джастин, в одиночку покончившись с пресным и безвкусным, как ему показалось, ужином, сидел в библиотеке у камина и уныло смотрел на огонь. Кто-то осторожно постучал в дверь. «Войдите!» — недовольно буркнул граф. Дверь открылась, и на пороге возникла Молли. «Миледи проснулась, сэр!» «Благодарю!» Молли вышла, а граф еще несколько минут смотрел в камин. Потом тяжело встал, вышел в холл и медленно стал подниматься по лестнице. Джастину казалось, что еще никогда он не выглядел таким жалким, как сейчас. Он был почти готов к тому, чтобы сделать свою жену несчастной. Но что ему оставалось? Если Даниэль не может сама блюсти себя, то ответственность за нее ложится на мужа. Тем более, что она, несмотря на свои 19 лет и уже порядочный жизненный опыт, только-только вышла из детского возраста. Когда Джастин вошел в спальню к Даниэль и увидел на подушке ее изможденное лицо, он еще больше утвердился в своем намерении. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, взяв жену двумя пальцами за подбородок, повертывая ее лицо к свету и внимательно осматривая царапины. Они были чисто промытыми, но все еще свежими. «Расстегните халат!» — приказал он. Даниэль послушно расстегнулась, обнажив два больших синяка на груди и несколько царапин. Джастин тщательно обследовал их и удовлетворенно кивнул. Даниэль снова застегнула халат и опять опустила голову на подушку. «Ближайшие два дня вам придется провести в этой комнате», – начал граф. «Дело не только в том, что вы нуждаетесь в отдыхе, «Я не желаю, чтобы вас видел кто-то еще, кроме меня и Молли». Даниэль передернула от этого холодного тона, но в словах Джастина была правда, и она решила хранить молчание.